Старый друг Хьюстон, Техас. Фрицы прибыла на железнодорожный вокзал Хьюстона, откуда ее и других девушек со всей страны забрали и отвезли либо в гостиницу Блубонет, либо в Леандер-Мотеркорт, где им положено было жить, пока их не переведут в новые казармы при аэродроме Авенджерфилд Суитвотер, Техас. На следующее утро все были в сборе на авиабазе. На первой переменке Фриция зашла в комнату отдыха за колой, и тут вдруг услышала знакомый голос. «Ты посмотри, кого принесло!» Фрица обернулась и глазам своим не поверила. В углу за столом сидела Гасси Минс, старая подруга Билли, еще со времен гранд трепец «Я слыхала, ты сегодня приехала!» — сказала она. — О, боже ты мой, Гасси! <смех> ты как? — Милая, я как старая покерная фишка. Но ты все равно не выделывайся. Ты вообще не изменилась. Садись-ка, подруга. Фрица бросила сумку и уселась к Гасси за стол. Та налила ей колы, подтолкнула к ней стакан. — Ну так этот сукин сын Билли Бэвинс еще жив. Фрица рассмеялась. — О, да!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 — Чёрт бы драл, если б пустили, мы бы с тобой епушкам до да фрицам и дня б не начислили. Уж что-что, а уматерить их до смерти я бы могла. Фрицы хохотнула. — Ты-то наверняка. Но я тут слыхала в автобусе, что того и гляди, звания дадут. Ты тут на обучении? Гаси с грустью покачала головой. — не -а.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 — Я рада, что так, подруга, — сказала Фриция. Ага, я тоже. Столько лет прошло, а я все там же, с чего начинала. Подаю жратву в столовой. Но зато работаю на дядю Сэма и на девчонок, так что все неплохо.